Юрий Брайдер, Николай Чедович. Телепатическое ружье. Когда Иван во втором часу ночи подошел к своему дому, у калитки его ожидали двое. «Сургучев и Б?» — спросил один из них. «Ага», — ответил Иван, — -го года рождения?» «Да, а в чем дело?» Неизвестный, несмотря на темноту, сделал пометку в какой-то бумаге. «Распишитесь здесь и здесь», — сказал он. «Зачем? Это пустая формальность, такой порядок». «Слушай, дядя», — проникновенно сказал Иван, — «шел бы ты отсюда». В голове его был легкий туман, а в ушах все еще звучала зажигательная дискотечная музыка. — У нас мало времени, — скучным голосом сказал неизвестный. — Сегодня уже воскресенье. В понедельник утром, возможно, на Марсе начнутся военные действия. Двенадцать часов назад объявлена выборочная мобилизация почти во всех витках нашей галактики. Земля должна выставить каждого двухмиллиардного. Вы внесены в списки. «Нужно спешить». «Ну, я пошел», — сказал Иван. «Бывайте здоровы». Кулаки его зудели, но связываться сразу с двумя не хотелось. «Подождите», — услышал он вслед. «С живыми уж много возни, да и вам так будет спокойнее». Иван обернулся. Тот из психов, который все время молчал, правой рукой вытащил из-за пазухи тускло блеснувший в лунном свете пистолет, а левый ловко подсоединил к стволу длинную трубку. «Эй, брось!» — закричал Иван. Прежде чем очнуться, он вновь пережил все это. И горячий, пронизывающий удар в бок, и трепет разорванных внутренностей, и вкус, хлынувший из горла крови, и собственную короткую агонию. Иван лежал на чем-то жестком и холодном, плотно упакованной в пахнущую пылью мешковину. Рот и глаза были заклеены. В груди соднило. Ни рук, ни ног он не ощущал. — Пламба в порядке! — сказал кто-то над ним. Голос напоминал виск обреченного на смерть поросенка. — Где там нож? — Ты не очень-то! — сказал другой голос, спокойный и властный. — Тряпки здесь дороже золота. Послышался треск разрезаемой ткани, И голову коченевшего Ивана вытряхнули из мешка. «Антропоид!» — сказал первый голос разочарованно. «Опять антропоид!» «Ну и что?» — возразил второй. «Из них, получаются самые лучшие солдаты. Правда, жрут они много, это точно. Что там еще?» «Товарная обирка. Класс теплокровный, позвоночный кислорододышащий. Отряд антропоиды. Раса гаменит. Способ ассимиляции «Б». Способ диссимиляции — B. Коэффициент жизнеспособности — 3.01, Степень разумности — А7. Сорт — 2. Все? Нет, еще инструкция. При соблюдении ниже следующих правил данный индивидуум сохраняет жизнедеятельность и жизнеспособность на неопределенно долгий срок. Хватит. Как-нибудь и без инструкции разберемся. Отдери с него пластырь, пусть очухается. Какие-то смутные тени шевелились вокруг Ивана, что-то звякало рядом. Игла шприца несколько раз впивалась в предплечье, но он засыпал вновь и вновь. Прошло немало времени, прежде чем Иван разглядел огромный, темный, заваленный каким-то ржавым хламом подвал и склонившуюся над ним фигуру в долгополой шубе и в чем-то вроде мотоциклетного шлема на голове. «Вставай, приятель!» — сказала существо в шубе и шлеме. — Набери побольше воздуха и не спеши его выпускать. Тебе сделали небольшую операцию, и теперь твои легкие могут усваивать значительно больше кислорода, чем раньше. И речь наша ты понимаешь свободно. Марсианская медицина — это тебе не что-нибудь? — Так вы, значит, марсианин? — спросил Иван, еле шевеля губами. — Нет, я с земли, как и ты. — Значит, и вас тоже. Большим пальцем правой руки... Иван сделал неопределенный жест возле своего горла. «Пусть бы только попробовали. Я доброволец. Солдат удачи, так сказать. Платить здесь прилично, да и служба не из тяжелых. Я в таких делах разбираюсь. Меньше, чем за 200 монет в день не нанимался. А здесь обещали в десять раз больше. Неплохо, как считаешь? Ты бы тоже не отказался, а? — Может быть, — пробормотал Иван. — Кстати, а ты где жил на земле? — Возле Минска. «Это где-то в Монголии?» «Примерно», — просипел Иван. Он никак не мог понять, шутят с ним или говорят серьезно. «Ну тогда порядок. Монголы — парни, что надо. Слышал я кое-что... Чингисхан, да?» «Да», — согласился совсем ошалевший Иван. «Можешь звать меня сержантом. Правда, званий тут никаких нет, но я привык, чтобы меня так называли. Скоро ты сам все узнаешь». «Познакомишься с ребятами, кого тут только нет. Одни дышат кислородом, другие сероводородом, а третьи не то втором, не то хлором. Есть и рогатые, и хвостатые, и с крокодилиями мордами. Но, впрочем, настоящих солдат мало. Да, кстати, напоешь. Сержант протянул Ивану твердый сухой брикет размером с кирпич. «Это унифицированный паек», — объяснил он. «Бифштекс, конечно, вкуснее, но не готовить же его для тебя одного». Если тебе захочется без штексов или, к примеру, яичницы, то какой-нибудь придурок из созвездия Персея потребует пирожков с санистым калием. Так что привыкай, хотя ты, наверное, и дома досыта не жрал. -Жрал, ответил Иван, давясь унифицированным пайком. Да, учти, предупредил сержант. На довольствие тебе поставить только с завтрашнего дня. Так что эту порцию придется возместить. «Выбирай. Или по трети три дня, или по четверти четыре». «По половине два», — сказал Иван. «Теперь попить бы чего». «А вот про это забудь. Ты не на земле. В унифицированном пайке содержатся все вещества, необходимые для жизни, в том числе и жидкость в связанном виде. По крайней мере, от жажды ты не умрешь. Вот ведомость. Распишись. Комплект белья, комбинезон с подогревом, пара обуви, носки, шуба, шлем». «Два подшлемника, перчатки, кислородный аппарат. Белья, правда, пока нет. Получишь позже. Одевайся». «Ну как, нигде не жмет? Пройдись? Отлично. А теперь выбери себе оружие». Сержант указал на кучу металлолома, сваленного вдоль стены. Подойдя поближе, Иван увидел, что это оружие различных типов и систем. Почти все сплошь покрытое коррозией. Обгорелое, покореженное... Потоптавшись немного возле этой фантастической свалки, он подобрал лежащее с краю небольшое, довольно изящное устройство, похожее на ружье для подводной охоты. — Ну нет! — запротестовал сержант. — Разве это оружие для настоящего мужчины? Кряхтя он вытащил из кучи что-то тяжелое и длинное, как средневековая пищаль. — Бери, только почисть хорошенько! — сказал сержант. — А теперь пошли, я покажу тебе казарму. Старайся занять на нарах нижнее место, там легче дышится. Сержант последовательно открыл одну за другой три герметичные двери. И, прежде чем вытолкать Ивана наружу, сказал. — Глотни хорошенько воздуха. Он накопится у тебя в мышцах и крови, как у кита. Одного глубокого вдоха хватит минут на тридцать-сорок. Пошли. Холод и ветер сразу же ослепили Ивана он закашлялся. Оранжевая равнина, вся усыпанная черно-красными булыжниками, дымилась ледяной пылью. Почва звенела под ногами. Кое-где по клубам пара, поднимавшихся к фиолетовому небу, можно было угадать выходы подземных жилищ. Квадратный кусок равнины был тщательно очищен от камней и выровнен. Несколько фигур, закутанных в грязно-красные маскировочные халаты, Шатаясь от ветра, разучивали строевые упражнения. В сторонке торчал добротно сработанный дощатый туалет. «Первая цивилизованная уборная на Марсе», — гордо сказал сержант. построена по моему проекту». В зловонной темноте казармы храпели, стонали и бредили во сне разнообразнейшие разумные существа волю злого случая собранные здесь со всех уголков галактики. С нар свешивались волосатые хвосты, чешуйчатые клешни, могучие хоботы и похожие на вареную вермишель щупальца. Не найдя свободного места, Иван присел на нижние нары возле свернувшейся клубком косматой туши. Нащипав из-под стилки ветоши и набрав с пола горсть красного песка, Он принялся сдирать ржавчину с толстого конического ствола. «Я О-90М, номер 0116, шестнадцать телепатическое ружье универсального типа, модернизированное». Услышал он вдруг четкую негромкую фразу. При этом что-то не сильно кольнуло его на виски. «В прикладе находится инструкция по общению со мной. Она напечатана на всех основных языках галактики». После того, как Ивана в замороженном виде отправили на Марс, он уже ничему не удивлялся. Из пенала в прикладе извлек несколько свернутых в трубку тонких, грубоватых листков бумаги и минут десять сосредоточенно разглядывал их со всех сторон. «Я ничего не могу понять», — наконец сказал он, обращаясь к куску проржавевшего железа. «Говорить вслух совсем не обязательно. Я и так вас понимаю». Слова возникли в сознании Ивана как бы сами собой. Мягкая, словно бы женская интонация. И, судя по всему, их никто больше не слышал. «Поскольку ты неграмотный, мне придется объяснить все самой. Но это потребует уйму времени и энергии. Я не болтунья. Мое назначение — уничтожать противника. Для этого тебе достаточно мысленно произнести приказ и снять блокировку с исполнительного механизма». Из тысячи объектов я безошибочно выберу нужный и уничтожу максимально приемлемым способом. К примеру, если цель находится в толпе, я посылаю обыкновенную пулю, калибр которой зависит от массы и живучести этой цели. Если она находится в укрытии, стреляю кумулятивной гранатой или ядерной боеголовкой. Кроме того, я могу поражать противника электрическим разрядом, лазерным лучом, гравитационным ударом, отравленной стрелой, Бактериологической ампулой, психической энергией, ультразвуком, холодом и нейтронным излучением. Бури, землетрясения, затмение светил и вспышки сверхновых для меня не помеха: А ты никогда не промахиваешься? удивленно спросил Иван. Фразы он уже не произносил вслух, а строил в уме. Никогда, ни одно телепатическое ружье еще ни разу не промахнулось. Марсиане знали, чего хотели, когда создавали нас. «Потому так трудно сейчас встретить настоящего марсианина». «А сама ты стрелять не можешь?» «К сожалению, нет. Только стрелок может снять блокировку. Но буду я стрелять после этого или нет, определяю уже я сама. Мы, телепатические ружья, очень впечатлительны и требуем к себе достойного отношения. Мой прежний хозяин был порядочным невеждой. Дикарь с какой-то периферийной планеты. Кстати, а ты откуда?» «Я с Земли». «Так твоя планета называется?» «Да». «Мне это ничего не говорит. Лет через сто она будет называться совсем по-другому. Наша бедная планета как только не называлась на моей памяти. Да, а как ты собираешься производить выстрел?» «В каком смысле?» «В самом простом. Неужели мне нужно разжевывать тебе каждую мелочь? Как ты собираешься стрелять? Будешь ли ты держать меня передними конечностями, а выстрел производить задними? Или, быть может, тебе удобнее носить меня в мускульной сумке», а стрелять клювом или нижней губой? Объясни, что у тебя. Клешни, крылья, щупальца, хватательные рожки, мандимбулы, псевдоподии. — У меня руки две. — Неплохо. Что на них? Копыта, присоски, грибала? — Пальцы. — Сколько? — По пять. — Какое же спусковое устройство тебе подойдет? Может быть, кнопка? — Да нет, лучше что-нибудь похожее на... Иван задумался, подыскивая нужное слово на такую небольшую изогнутую пластинку. «Спусковой крючок тебе, что ли, нужен?» «Так бы и сказал сразу». «В каком месте? Приложи туда палец». Через секунду на указанном Иваном месте стал выпячиваться бугорок. Вскоре он превратился во вполне приличный спусковой крючок, правда, без скобы. «Мы способны к саморегулировке», — гордо сказала ружье. «А откуда вы для этого берете энергию?» «Отовсюду». Из солнечного света, воздуха, песка, твоего дыхания. А сейчас разбери меня и почисть. Особое внимание обрати на клапан компрессора и газоотводную трубку». Заснул Иван, сидя, зажав ружье между колен. Разбудил его голос сержанта. «Подъем! Подъем!» — орал тот. «Получить паек! Одна минута на завтрак! Выходи строиться!» Иван сразу вспомнил все, что с ним случилось накануне, и впервые всерьез осознал ужас своего положения. Мир без травы и воды, мир без цветов и деревьев, без апреля и августа, без книг, без телевизора, без друзей и невесты, без шашлыков и Жигулевского. Мир, совершенно не приспособленный для существования человека. Вот что ожидало его отныне. — Извините! — кто-то тронул Ивана за локоть. Он обернулся и увидел существо, всем своим видом напоминавшее большого грустного кенгуру. На нем был мешковатый комбинезон и растоптанные тапки огромного размера. Свой шлем кенгуру держал под мышкой. Длинный толстый хвост был обмотан тряпьем и перевязан веревочками. Круглые черные глаза внимательно глядели на Ивана. «Извините», — повторил он, — «вы землянин?» «Да». «Вы соотечественник сержанта?» «Это, как сказать, в некотором роде да». «У меня к вам просьба», — сказал кенгуру. «Моя планета очень далеко отсюда, а здесь холодно и плохо. Кроме того, в некоторые периоды жизни мы надолго засыпаем, и как раз сейчас у меня наступил такой период. Но сержант не разрешает мне спать долго. Он говорит, что с меня и восьми часов хватит. Если бы он разрешил поспать хотя бы суток семьсот, Я бы потом смог очень долго бодрствовать. Но я очень боюсь сержанта. Поговорите с ним, пожалуйста. Очень вас прошу. — Хорошо, — согласился Иван. — Я попробую. — Встрой! Кто там копается? — закричал сержант. — Эй, хвостатый, бегом на место! А ты, новенький, не болтай с ним! На плацу сержант построил отряд в колонну по четыре. В первых рядах стояли существа, имевшие по две ноги. За ними трехногие, четырехногие и так далее по возрастающей. В затылок им выстроились те, кто ползал, прыгал по лягушачьи и перекатывался на подобие шаров. Позади всех оказался сосед Ивана Панаром, толстый косматый медведь. Он был совершенно неразумен, но в его густой шерсти обитала колония высокоразвитых насекомых, составлявших коллективный разум, и сумевших полностью подчинить себе организм зверя. До прибытия на Марс медведь мог дать сто очков вперед любому интеллектуалу из центра галактики. Но насекомые от холода постепенно впадали в транс, и бедный медведь глупел на глазах. — Равняйсь! — подал команду сержант. — Подобрали, подобрали животы! Смирно! Шагом марш! Иван маршировал на левом фланге первой ширинги. Едкая колючая пыль забивала нос и глаза, а ветер буквально срывал одежду. После команды кругом он, подгоняемый ревущим вихрем, прошагал по прямой еще метров пять. «Левой! Левой!» — орал сержант, поминутно отплевываясь. «Выше ногу! Не гнуть колени! Прекратить разговоры в строю! Ну и что с того, что у тебя в ноге шесть суставов? Левой! Левой!» Откуда вы только взялись на мою голову? Во время очередного перестроения Иван упал и вместе с ружьем катился до тех пор, пока не застрял в какой-то трещине. После строевых занятий были проведены учения по инженерно-строительной подготовке. Поскольку по причине чрезвычайной твердости марсианского грунта окапываться было невозможно, Сержант приказал строить индивидуальное укрытие из камней, которые в изобилии валялись вокруг плаца. Вскоре все подходящие булыжники с наветренной стороны были собраны, и пришла очередь таскать камни против ветра. Это был поистине сизифов труд. Ничего не соображавший медведь рыл носом во всех направлениях и, случайно наткнувшись на чье-либо уже готовое сооружение, Разваливал его как бульдозер. Первым работу окончил представитель звезды Альфарет из созвездия Пегаса. Существо, похожее на стегозавра, каким его изображают в книгах по палеонтологии. Каждая из восьми пар его могучих конечностей, прикрытых костяными щитками, была строго специализирована. Одна рыла, другая толкала, третья цеплялась за горизонтальные поверхности четвертое — за вертикальное и так далее. Для длинного, как жираф, нескладного денебца укрытие достраивали всем отрядом. При этом совершенно выбившийся из сил Иван вслух усомнился в целесообразности учений и в надежности воздвигнутых при его участии фортификационных сооружений. Сержант внимательно посмотрел на него, но ничего не сказал. Собирая камни, Иван сделал для себя одно открытие. К расчищенному куску Красной пустыни не вела извне ни одна дорога. Ничего похожего на посадочную площадку для самолетов, вертолетов или ракет также не имелось. Любые следы, удалявшиеся от плаца, а их отпечатки неплохо просматривались на подветренных склонах холмов и ложбинах, сделав петлю, в конце концов возвращались обратно. Дальше всех обычно уходил странный широкий след, который могли оставить штук 10 связанных между собой веников. Трудно было даже догадаться, кому он принадлежал — живому существу или механизму. Этот след имел еще одну особенность — он аккуратно повторял все изгибы наиболее крупных трещин. Во второй половине дня после обеда, ничем, впрочем, не отличавшегося от завтрака, Сержант обрисовал в общих чертах сложившуюся на Марсе внутриполитическую обстановку. Жизнь появилась здесь на полмиллиарда лет раньше, чем на Земле и развивалась более быстрыми темпами. В болотах и лагунах голубой планеты еще квакали первые рептилии, когда ее старшая соседка уже вступила в технологическую эру. Примерно в этот же период на Марсе стала ощущаться нехватка воды. Сначала высохли открытые источники, потом иссякла влага в недрах. Сохранилась лишь та вода, что в виде снега и льда скопилась на полюсах. Каждые полгода в определенный период та из полярных шапок, которая оказывалась ближе к Солнцу, начинала таять. И вода по сети специальных коллекторов, проложенных под поверхностью планеты, устремлялась к экватору. Поскольку все попытки наладить ее разумное распределение заканчивались безуспешно, дележка стала осуществляться силой оружия. Стычки проходили регулярно, два раза в год. Постепенно интервалы между ними сокращались, и война приобрела непрерывный характер. Само собой, марсианам уже некогда было думать о чем-то другом, кроме совершенствования средств нападения и защиты. Со временем все это пагубно отразилось не только на почве, но и атмосфере и растительном мире планеты, и на численности местного народонаселения. Поэтому противоборствующие стороны прибегли к импорту военной силы с других планет галактики. «Начало таяния Северной Полярной Шапки ожидается со дня на день», сказал сержант Далли. «В связи с этим необходимо соблюдать бдительность и дисциплину. Как только будет получен соответствующий приказ», Отряд немедленно приступит к боевым действиям». «И сколько примерно придется ждать?» — спросил Иван. «Приказ может поступить уже сегодня, а может и через дней двадцать-тридцать». «Ничего себе!» — сказал Иван. «У меня и так, наверное, уже выговор за прогулы. Марсианская транспортная техника способна вернуть любого из вас не только в то место, откуда он был взят, но и в тот же самый момент времени». Здесь сержант сделал глубокий вдох и уж совсем другим голосом объявил, что, по имеющимся у него сведениям, среди личного состава циркулируют слухи о том, что марсианские войны давным-давно окончились, что сами марсиане якобы или поголовно вымерли, или, плюнув на все, удрали со своей проклятой планеты, будто бы существующее положение вещей поддерживается сошедшими с ума штабными компьютерами все еще функционирующими в недрах планеты, да корыстными побуждениями профессиональных наемников, греющих на этом деле руки. Однако все это наглая клеветая дезинформация. Лица, виновные в распространении подобных слухов, будут выявлены и строго наказаны. «За этим я прослежу лично», — закончил сержант. «Вопросы есть? Нет. Разойтись». «После перерыва всем заняться изучением личного оружия». Сказав это, сержант удалился так быстро, что Иван не успел выполнить обещание, данное утром кенгуру. Своего нового знакомого Иван разыскал в самом темном углу казармы, где тот, сидя на нарах, уныло тер тряпкой свое оружие, длинную тонкую кочергу с параболическим излучателем на конце. Со сном кенгуру боролся следующим образом. На его шею была надета веревочная петля, свободным концом привязанная к перекладине верхних нар. Как только голова кенгуру начинала колониться вниз, веревка натягивалась, петля сдавливала горло, и сон на время пропадал. — Я не успел сегодня поговорить с сержантом, — сказал Иван. — Завтра я это обязательно сделаю. — Хорошо, — сказал кенгуру покорно. «Спасибо!» «Может, ты понимаешь здесь что-нибудь?» Иван развернул инструкцию по использованию телепатического ружья. Уходить Ивану не хотелось. Все же кенгуру был единственным существом, не считая, конечно, сержанта, с которым Иван перекинулся здесь хоть парой слов. «Нет», — ответил кенгуру. «Иностранные языки у нас изучают только в высших школах, а я до того, как попал сюда...» — Окончил лишь 73 три класса. — Спросите у него. Кенгуру указал на верхние нары. Там восседала куча фиолетовых перьев, из которых торчала лысая голова с хищным клювом. — Я был старшим библиотекарем на планете Шидам. Прошипела фиолетовая птица, косясь на Ивана кроваво-красным глазом. — Хотя информация у нас регистрируется на кремниевых микроматрицах, я имел доступ к архивы, где хранились записи на коже, бумаге, ткани черепаших панцирях, деревянных дощечках, глиняных табличках и свинцовых листках. Таким образом я изучил все основные языки галактики». Он ловко перелистал двухпалой когтистой лапой голубоватые листки и углубился в чтение. «Там должно быть что-то о неисправностях и их ремонте», — подсказал Иван. За весьма короткое время их знакомства ружье успело замучить Ивана болтовнёй, а давным-давно забытых атаках и контратаках. Судя по фантастическим деталям, большинство из этих историй были чистейшим вымыслом. По соображениям Ивана, нормальный боевой аппарат не должен был нести подобную чушь. «Вот, послушайте», — сказал библиотекарь, — «характер неисправности, процент попадания ниже ста. Причина неисправности — разрегулировался блок эффективности». «Способ устранения неисправности. Настроить блок согласно пункту 2, части 3 настоящей инструкции». «Не то», — сказал Иван. «Читай дальше». «Нарушение телепатического контакта со стрелком». «Нет». «Задержка выстрела». «Нет». «Разговоры на темы прямо не касающихся функционирования». «Вот-вот, читай». «Употребление местоимений». «Способность задавать вопросы». «Причина неисправности. Общая изношенность основных узлов — наличие сообщений и коротких замыканий в соединительных цепях. Способ устранения неисправности. Ремонт в оружейной мастерской специалистам не ниже десятого разряда». «Ясно», — сказал Иван. «Благодарю. Ни одного мастера по ремонту телепатических ружей он не знал, а тем более специалиста десятого разряда». На следующее утро ветер дул с прежней силой и в том же направлении. Глядя на стремительный полет красной поземки, Иван подумал, что любая горсть песка, которая проносится сейчас мимо него, сделав за пару недель полный оборот вокруг Марса, в конце концов снова кажется на этом месте. Сержант на подъеме не появился, и большая часть отряда вскоре вернулась в казарму. Кингру залез в свою петлю, а Иван завалился на нары. Пока он дремал, медведь вместо своей порции унифицированного пайка сожрал его левый ботинок. Проснулся Иван примерно в полдень. Проклиная глупого зверя, он обмотал ногу куском одеяла и отправился на поиски сержанта, желая передать ему просьбу кенгуру. Заодно он хотел произвести небольшую разведку в случае удачи спереть или выпросить недостающий ботинок. В мрачном подвале, где двое суток тому назад Иван впервые услышал марсианскую речь, его встретило маленькое черное горбатое существо, то самое, которое вспарывало мешок. При особе сержанта оно исполняло роль секретаря, так как никогда ничего не забывало и при желании могло детально изложить все события своей жизни от самого момента рождения. Для страдающего провалами памяти сержанта это был, конечно, незаменимый помощник. В разговоры с Иваном карлик вступать не стал. Указать место пребывания сержанта отказался и новый ботинок не выдал. С достоинством удалившись, Иван обошел затем весь плац, заглянул во все незапертые двери, переговорил со всеми встречными и, не узнав ничего нового, вернулся в казарму. Сержант в это время отнюдь не был занят каким-нибудь неотложным делом. Забравшись в один из укромных уголков лагеря, он в одиночку хлестал спирт, предназначенный для профилактики некоторых видов оружия. Закусывал он, конечно же, не унифицированным пайком, а неприкосновенным запасом, хранившимся в герметичной упаковке неизвестно с каких времен. Самым интересным было то, что угадать заранее содержание очередной банки было совершенно невозможно. Там могли оказаться, к примеру, вареные сосиски или абрикосовый компот, а могли муравьиные яйца, щепа какого-то дерева, соленые обезьяние уши или что-нибудь такое, от чего нормальный человек терял аппетит дней на десять. Спихнув снар медведя, Иван улегся на его место, взял в руки ружье. Общаться они могли только при прямом контакте и спросил. — Послушай, что будет с нами, когда вся эта катавасия кончится? Куда нас денут? — Не знаю. Меня это не касается. — Может быть, кто-то упоминал при тебе, каким способом новобранцы попадают на Марс? — Нет. Ничего такого я не слышала. Ты лучше скажи, какие новости? Скоро ли в бой? Тоскую я по настоящей работе. — Что-то темнят начальники. — Тросы поганые. Я бы на твоем месте их давно разогнала. «А что, это идея!» Иван даже сел. «Ты поможешь мне, а я, и ты сразу начнешь военные действия!» «Обязательно!» — сказал Иван, поспешно убирая с ружья руки, чтобы ненароком не выдать своих мыслей. «Ну и постреляем же мы!» Только и успела воскликнуть ружье. На рассвете опухший, как утопленник, и злой, как цепной кабель. Сержант лично поднял отряд и выстрелил его на плацу. После долгих часов изнурительной муштры, в один из коротких перерывов, Иван наедине изложил сержанту просьбу кенгуру. Во время разговора сержант все время глядел куда-то в сторону, мимо Ивана. Едва тут закончил, сержант медленно и веско заговорил. «Когда ползучие архинарцы не могут освоить строевых приемов, я могу это понять». Я могу понять вшивого медведя, неспособного изучить материальную часть гравитационного пистолета. Я даже могу понять твоего хвостатого друга, вечно засыпающего в строю. Но когда все это вытворяет землянин, надежда и опора марсианской империи, он не получит у меня никакого снисхождения. Это первое, что я хотел тебе сказать. Теперь второе. Любая жалоба, поданная не по форме, отклоняется. «И, наконец, третье. Ты чересчур шустрый парень. Вчера ты целый день лазил по лагерю чесал языком о вещах, тебя совершенно не касающихся. Запомни, отсюда ты уйдешь только после моего разрешения. Или тебя унесут ногами вперед. Видал я и не таких». Взгляд сержанта был по-прежнему прикован к одной точке — И, проследив его направление, Иван понял, что тот смотрит на одиноко торчащий в дальнем конце плаца туалет. — Ты думаешь, я построил его для красоты или для удовлетворения ваших поганых физиологических нужд? — Нет. Туалет — незаменимая вещь для перевоспитания таких пташек, как ты. Ничто так не дисциплинирует, как его уборка. Зови своего хвостатого друга, получите на складе инвентарь, и чтобы к утру там была чистота, как в оперном театре. Ясно?» Словарный запас марсианского языка был не особо разнообразен, но Иван все же подыскал пару подходящих к случаю слов. «Об этом ты пожалеешь!» — по-прежнему, не повышая голоса, сказал сержант и отвернулся. Его спокойствие избило Ивана с толку. Прыжок сержанта был так резок и неожиданен, что Иван не успел вовремя отреагировать. Из глаз посыпались искры, да такие обильные, словно в его черепной коробке заработал сварочный аппарат. Он упал на спину, затем быстро перевернулся, стараясь поймать выпавшее из рук ружье, и уткнулся носом в короткую, зловещего вида штуковину, зажатую в лапе сержанта. «Вот так-то!» — сказал сержант, поставив ногу на телепатическое ружье. «Запомни!» Я был чемпионом западного побережья по боксу среди любителей. Впрочем, откуда вам, монголам, знать, что такое настоящий бокс? А теперь за работу! Результаты я проверю лично.